Его призрак всегда возникает перед жителями долины в ночной мгле. Кажется, словно он куда-то мчится на крыльях ветра. Он появляется не только в долине. Всадник иногда проносится по близлежащим дорогам, и особенно часто он бывает виден около церкви. В самом деле, один из самых правдивых местных историков, тщательно собравший и сопоставивший неясные факты об этом призраке, утверждает, что тело воина захоронено на кладбище, а по ночам его дух выходит на поле битвы в поисках своей оторванной головы. Молниеносная скорость, с которой он иногда проносится по долине, объясняется его стремлением вернуться на кладбище до рассвета. Таково общее толкование этой легенды, ставшей основой для многих страшных историй о царстве привидений. Этот призрак известен во всем поселке, где его называют всадником без головы и сонной лощины. Поразительно то, что склонность к сверхъестественному, о которой я упоминал, свойственна не только тем, кто постоянно живет в долине. Она перенимается даже теми, кто прибывает сюда на короткое время. Даже люди, отличавшиеся ясным умом до приезда в сонную лощину, вскоре поддаются чарам, которыми напоен здешний воздух. И они становятся мечтательными, околдованными царством грез и склонными видеть привидения». Я прославляю этот мирный уголок, ведь именно в таких маленьких уединенных долинах, открытых голландцами и притаившихся в сердце великого штата Нью-Йорк, прочно сохраняются самобытные нравы и обычаи местного населения. И стремительные потоки мигрантов, совершенствующих жизнь и непрерывно меняющих ее в других уголках тревожной страны, проносятся мимо них незамеченными. Эти долины напоминают крошечные тихие омуты, соседствующие с быстрыми реками они словно застыли в безмятежной тишине порой навевая сон своим тихим журчанием